Глава восьмая. Окно в Европу. Победив, кого следует, Петр задумал прорубить окно в Европу. «Пора», — сказал он, — «на людей посмотреть и себя показать». Сановники светские и духовные принялись увещевать царя. «Не богоугодно это дело затеял», — говорили сановники духовные, — окно дело грешное не по святой старине поступаешь царь светские сановники подходили с дипломатической стороны и вещали окно государь вещи опасны прорубишь окно а в него швед влезет а мы ему в шею накладем смеялся Петр. он и уйдет уйдет швед пролезет в окно немец немцу зачем в окно мы его и в дверь пускаем тогда немец из окна вылезет Зачем же ему вылезать? А уж такая у немца привычка. Не пустишь в дверь, он в окно влезет. Впустишь в дверь, он в окно и вылезет. Характер такой. Петр смеялся и продолжал прорубать окно. Петр прорубал, а сановники, мирские и духовные, приходили по ночам и заколачивали окно. Петр не унывал и настойчиво продолжал свою работу. Когда работа была окончена и новый свет хлынул в прорубленное окно, сановники опьянели от ужаса и завопили «Горе нам! Горе нам!» И началась между ними и Петром тайная борьба. Сановники каждую ночь упорно затыкали подушками прорубленное окно в Европу. По утрам Петр вынимал подушки, а увлеченных сановников ссылал и даже казнил, Но ночью приходили новые сановники и приносили новые подушки. И до самой смерти Петра продолжалась эта тайная борьба. Русскому народу так и не удалось при жизни Петра увидеть, как следует Европу.